Глава 41. Бель-Эсба. Бесполезно говорить, что Эрнатон, которого Сент-Малин считал погибшим, напротив, возвышался благодаря своему счастью. Сначала он думал, что герцогиня Монпансия, естественно, должна остановиться в отеле Гизов, если только она была в Париже. И так он отправился прежде всего в отель Гизов. Когда он постучался у главных дверей, то ему отворили с величайшими предосторожностями и на просьбу его видеться с герцогиней Монпансье захохотали в глаза. Потом, когда он продолжал настаивать, ему отвечали, что он должен знать, что ее высочество находится в Суассоне, а не в Париже. Эрнатон приготовился к такому приему, и потому он не возмущал его. «Я в отчаянии, что не нахожу ее здесь», — сказал он. «Я имею к ее высочеству поручение, чрезвычайно важное, от герцога Маена «От герцога Маена проговорил швейцар. «А кто вам дал это поручение?» «Сам герцог Дамайен». «Сам герцог дал вам это поручение!» — скричал швейцар, искусно разыгрывая удивленного. «Сам герцог? Герцога точно так же, как и герцогини нет в Париже». «Я знаю, это может быть лучше тебя». Но я тоже мог не быть в Париже. Мог встретить его и не в Париже, а, например, по дороге в Блуа. «На дороге в Блуа», — произнёс швейцар, сделавшись внимательнее. «Да, и на этой дороге он мог встретить меня и дать мне поручение герцогине». Беспокойство показалось на лице швейцара, который, как будто боясь, чтобы его не согнали с места, держал дверь полуотворённой. «И...» — спросил он, — «это поручение у меня». — У вас. — Здесь, — сказал Эрнатон, ударив по конзолу. Верный слуга внимательно посмотрел на Эрнатона. — Вы говорите, что поручение при вас? — спросил он. — Да. — И что это поручение важно? — Чрезвычайно. — Можете ли вы хотя бы показать его мне? — Охотно. И Эрнатон вынул письмо герцога де Маена Ого, какие странные чернила! — произнес швейцар. — Это кровь, — отвечал флегматический Эрнатон. Слуга при этих словах побледнел, конечно, еще больше от мысли, что эта кровь могла быть кровью герцога Дамайена. В эти времена чернил было меньше, чем пролитой крови, и потому часто случалось, что любовники писали кровью своим возлюбленным, а родители — своим детям. «Я не знаю, сударь», — поспешил сказать служитель, — где вы найдете герцогиню, в самом Париже или в его окрестностях, но во всяком случае потрудитесь немедля отправиться в Сент-Антуанское предместье, в дом Бель-Эсба, который принадлежит герцогине. Вы узнаете его, потому что он первый на левой руке по дороге в Винсен, за Якобинским аббатством. Вероятно, вы найдете кого-нибудь из приближенных герцогини кто может сказать вам, где она находится в данную минуту». «Очень хорошо», — сказал Эрнатон, понявший, что слуга не может или не хочет сказать более. «Благодарю». «В Сент-Антуанском предместье все знают Бель-Эсба», — продолжал служитель. «Хотя и не знают, что он принадлежит герцогине Монпансье. Она недавно его купила». Эрнатон кивнул головой и повернул к указанному предместью. Он без затруднений и без расспросов нашел этот Бель-Эсба. Он позвонил, дверь отворилась. «Войдите», — сказали ему. Он вошел, и дверь за ним захлопнулась. «Все». От него, казалось, ждали условленного пароля, но так как он только смотрел вокруг себя, то его спросили, чего он желает. «Я желаю говорить с герцогиней», — сказал молодой человек. «Почему же вы пришли искать ее в Бель-Эсбо?» — спросил Лакей. «Потому что в отеле Гизов мне сказали, что она здесь». «Герцогини нет ни в Париже, ни здесь», — ответил Лакей. «Следовательно», — сказал Эрнатон, — «Мне придется ждать более благоприятного случая, чтобы передать ей поручение от герцога де Маена «Поручение герцогине?» «Да». «От герцога Моена?» «Да». Лакей подумал с минуту. «Я не могу вам отвечать, сударь», — сказал он. «Но подождите, я доложу об этом моему старшему». «Какие верные слуги, Мордио», — сказал Эрнатон. «Какой порядок, точность! Люди, которые так берегутся, опасны». гизом не войдешь, как в Лувр. Странно, я даже начинаю думать, что истинный король Франции не тот, которому я служу». И он осмотрелся кругом. Двор был пуст, но двери в конюшню были отворены, как будто ждали на постой целый отряд конницы. Лакей прервал наблюдение Эрнатона. За лакеем вошел еще человек. «Пожалуйте вашу лошадь, сударь, и следуйте за моим товарищем», — сказал он. «Вы найдете там особу, которая может сказать вам больше, нежели я». Эрнатон пошел за лакеем, подождал с минуту в передней, и после приказания, полученного лакеем, введен был в соседнюю небольшую залу, в которой сидела за пяльцами женщина, одетая без изысканности, но изящно. Она сидела спиной ко входу. «Вот человек с поручением от герцога Демаена, сударыня», — сказал лакей. Она обернулась. Эрнатон вскрикнул от удивления. «Вы», — сказал он, узнавая в одно и то же время и своего пожа и незнакомку в носилках в этом третьем преобразовании. «Вы», — вскричала в свою очередь неизвестная, роняя работу и глядя на Эрнатона. Потом, сделав знак лакею, который вышел, она встала. «Вы при дворе герцогини де Монпансье, сударыня?» — спросил Эрнатон. «Да», — произнесла неизвестная, — но вы сударь каким образом вы приносите сюда поручение от герцога майена вследствие обстоятельств которых я не мог предвидеть и которые слишком путаны чтобы я решился вам рассказать отвечал эрнатон осторожно но вы скрытный милостивый государь продолжала женщина улыбаясь когда нужно сударыня впрочем я не вижу теперь необходимости в подобной скрытности произнесла она «Потому что если вы в самом деле имеете поручение от особо, о которой вы говорите...» Эрнатон сделал движение. «О, не сердитесь. Если вы в самом деле имеете поручение от особо, о которой говорите, то это довольно занимательно, и в память нашего знакомства, хотя минутного, вы объясните, в чем состоит это поручение». Неизвестная женщина сказала эти последние слова со всей ласкающей, обольстительной грацией, какую может только употребить хорошенькая женщина в своей просьбе. «Сударыня», — отвечал Эрнатон, — «вы не заставите меня сказать того, чего я не знаю. И еще менее, чего вы не хотите сказать». «Я не отпираюсь», — сказал Эрнатон с поклоном. «Насчет словесных поручений я не спорю, делайте, как хотите». «Мне не дано никакого словесного поручения, сударыня. Все оно состоит в письме к ее высочеству». «Где это письмо?» — сказала неизвестная женщина, протягивая руку. «Это письмо», — повторил Эрнатон. «Угодно ли вам его отдать?» «Я, кажется, имел честь сказать вам, что это письмо адресовано самой герцогине», — сказал Эрнатон. «Но герцогини нет здесь», — с нетерпением сказала неизвестная. «Я представляю ее, и вы можете...» «Не могу». «Вы не верите мне?» «По необходимости», — отвечал молодой человек, взглянув на нее с выражением, в котором нельзя было сомневаться. «Но, несмотря на таинственность вашего поведения, вы внушили мне, я признаюсь в этом, чувства совершенно противоположные тем, о которых говорите». «В самом деле», — воскликнула неизвестная, покраснев несколько от пламенного взгляда Эрнатона. Эрнатон поклонился. «Заметьте, господин посланник», — сказала она, улыбаясь. «Вы признаетесь в любви?» «Но я не знаю, когда я опять вас увижу», — сказал Эрнатон. И этот случай слишком для меня дорог, чтобы я им не воспользовался. Теперь, сударь, я понимаю. Вы понимаете, что я вас люблю, сударыня. Это не нетрудно было понять. Нет, я понимаю, зачем вы пришли сюда. Ах, извините, сказал Эрнатон. Теперь моя очередь не понимать. Да, я понимаю, что вы, желая увидеть меня, выбрали этот предлог, чтобы войти сюда. Я? Я стану искать предлог? Ах! «Вы дурно обо мне судите. Я не знал, увижу ли вас когда-нибудь. Я предоставил все случаю, который уже два раза бросал меня на вашу дорогу. Но придумывать предлог — никогда. У меня странные понятия, и я не о всем думаю так, как думают все». «Ого! Вы влюблены, — говорите вы, — и выбираете средства, которые помогут нам увидеть любимую особу. Вот прекрасно, сударь», — произнесла неизвестная с насмешливой гордостью. «Ну, не знала я, что вы так разборчивы. Впрочем, надо было предположить». «На каком основании, если позволите спросить?» — сказал Эрнатон. «Помните, когда вы встретили меня в носилках, вы узнали меня и не преследовали». «Остерегитесь, сударыня», — сказал Эрнатон. «Вы признаетесь, что обратили на меня свое внимание». «Прекрасное признание, в самом деле. Мы виделись с вами при таких обстоятельствах, которые позволяли мне даже высунуть голову из носилок когда вы проезжали, а вы проскакали мимо меня всю прыть и только ахнули, что заставило меня задрожать в глубине моих насилок». «Я был принужден удалиться». «Какое-нибудь обстоятельство помешало вам?» «Нет, мой долг». «Прекрасно», — сказала со смехом неизвестная. Я вижу, что вы влюблены и в то же время рассудительны, осторожны и в особенности боитесь себя компрометировать. — Если вы сами внушили мне некоторые опасения, — отвечал Арнатон, — что же тут удивительного? Часто ли случается, что женщина одевается мужчиной, проезжает без пропуска заставу, смотрит, как четвертует на Гревской площади несчастного и делает ему непонятные знаки? Скажите, часто ли это бывает? Неизвестная слегка побледнела. потом, так сказать, скрыла свою бледность под грациозной улыбкой. Эрнатон продолжал. Естественно ли, наконец, чтобы эта женщина, тотчас после этого страшного удовольствия, боялась быть арестованной и бежала, как воровка, женщина, которая на службе у герцогини Монпансье, могущественной принцессы, хотя и в опале у короля? В этот раз неизвестная улыбнулась, но с более заметной иронией. «Вы не очень дальновидны, милостивый государь, хотя и считаете себя наблюдательным», — сказала она. «Потому что все это понятно. Что же неестественного, если герцогиню Монпансье занимала смерть Сальседа, занимало то, что он скажет? Его донос, истинный или ложный, мог сделать зло всему лотарингскому дому». И если это естественно, то почему этой принцессе не послать преданную особу, которой она имела полное доверие, чтобы присутствовать при казни и видеть все ее подробности? Ну, это особа и была я, поверенная ее высочество. Теперь неужели вы думаете, что я могла пройти в Париж, когда ворота заперты?» «Неужели могла я быть на Гревской площади в женском платье? Неужели вы думаете, наконец, что я, будучи такой приближенной герцогини, могла равнодушно смотреть на мучение страждущего и его желание открыть все, что он знал?» «Вы совершенно правы», — сказал Эрнатон с поклоном. «И теперь, клянусь вам, я столько же удивляюсь вашему уму, сколько за минуту перед этим удивлялся вашей красоте». «Благодарю вас, сударь. Наконец, когда мы знаем друг друга, когда мы объяснились, дайте мне письмо, если только оно существует, а не один предлог, выдуманный вами». «Невозможно, сударыня». Неизвестная сделала усилие, чтобы не рассердиться. «Невозможно», — повторила она. «Да, невозможно, потому что я поклялся герцогу де Майену отдать письмо самой герцогине Монпансье». «Скажите лучше!» — вскричала неизвестная, не в силах сдержать свой гнев. «Скажите лучше, что это письмо не существует! Скажите, что это был ваш расчет! Вы придумали это письмо как предлог для входа сюда! Скажите, что вы хотели увидеть меня! Ну!» «Теперь вы удовлетворены! Вы не только вошли сюда, не только увидели меня, но еще сказали, что обожаете меня!» «Это такая же истина, как и все то, о чем я говорил прежде, сударыня!» Но пусть так. Вы меня обожаете, вы хотели меня видеть. Я доставила вам это удовольствие за вашу прежнюю услугу. Мы расквитались. Прощайте». «Я повинуюсь вам, сударыня», — сказал Эрнатон. «И так как вы меня гоните, то я удаляюсь». На этот раз неизвестная рассердилась не на шутку. «Как же это?» — сказала она. «Ведь если вы узнали, кто я, то я не знаю, кто вы. Не слишком ли много преимуществ имеете вы надо мною?» «Вы полагаете, что можно под каким-нибудь предлогом войти к принцессе, потому что вы ведь у принцессы Монпансье, сударь, и сказать, я с успехом воспользовался моим вероломством и ухожу? Эта черта не делает вам чести и милостивый государь». «Мне кажется, сударыня», — сказал Эрнатон, — «вы слишком строго судите, если бы даже это действительно было одним обманом, внушенным страстью, хотя, как я уже имел честь сказать вам, это дело очень важное и чистая правда». «Я забываю ваши жестокие выражения, сударыня, забываю все, что мог сказать вам нежного и страстного, если вы так дурно обо мне думаете. Но я не выйду отсюда под впечатлением вашего постыдного для меня обвинения. Я в самом деле имею письмо от герцога Демоена. И это письмо написано его рукой, как вы можете видеть на адресе. Вот оно». Неизвестная взглянула и вскричала. «Его почерк. Кровью». Эрнатон, не отвечая, спрятал письмо, поклонился в последний раз с обыкновенной вежливостью и, бледный, с болью в сердце, пошел к дверям. Но за ним побежали и схватили, как Иосифа схватили за плащ. «Что вам угодно?» — сказал он. «Сжальтесь, сударь! Простите!» — вскричала женщина. «Простите! Какое несчастье случилось с герцогом!» Прощу я или нет, сударыня, — сказал Эрнатон, — это другое дело. Что же касается этого письма, то так как вы просите прощения, чтобы прочесть его, то повторяю вам, что только одна герцогиня Монпансье прочтет его. Несчастный безумец! — вскричала герцогиня с гневом, полным величия. — Разве не узнал ты меня, или, лучше сказать, не догадался, что я принцесса? Разве эти глаза глаза рабыни? Я сама герцогиня Монпансье, отдай мне письмо. — Вы, герцогиня Монпансье! — скрещал Эрнатон в страхе. — Конечно! Да давай же! Не видишь разве, как спешу я знать, что случилось с моим братом! Но вместо покорности, которой ждала герцогиня, молодой человек после первого изумления скрестил руки на груди. — Могу ли я поверить вашим словам, — сказал он, — когда ваши уста дважды произносили ложь? Глаза, которые герцогиня призывала в помощь своим словам, метнули две смертельные стрелы, но Эрнатон храбро выдержал их огонь. «Вы все еще не верите? Вам нужны доказательства, когда я утверждаю!» — вскричала эта женщина, привыкшая к беспрекословному повиновению, и в гневе ногтями она свои кружевные манжеты. «Да, сударыня», — холодно отвечал Эрнатон. Неизвестная устремилась к колокольчику, который едва не разбила. Резкий звук раздался по всему дому, и прежде нежели он умолк, явился Лакей. «Что прикажете?» — спросил Лакей. Неизвестная топнула ногой от бешенства. «Менвиля!» — сказала она. «Позвать Менвиля! Дома он!» «Так точно, сударыня!» «Позвать его!» Лакей выбежал из комнаты и через минуту вошел Менвиль. «К вашим услугам, сударыня», — сказал Мэнвиль. «Сударыня? С какого времени меня называют просто сударыня, Мэнвиль?» произнесла герцогиня в отчаянии. «Жду приказаний вашего высочества», — поправился Мэнвиль, кланяясь с удивлением. «Этого довольно», — сказал Арнатон. «Потому что вот дворянин, который ответит мне за обман, если ваши слова не истинны». «Наконец вы поверили», — сказала герцогиня. «Да, ваше высочество, я верю, и в доказательство подаю письмо». И молодой человек с поклоном передал герцогине де Монпансье письмо, о котором так долго и много спорили.